Ванечка почти сразу стал прощаться, Варсановьев его не удерживал. Он уже понимал, что задуманное не получилось, хуже получилось что-то совсем другое, вовсе ему не нужное и даже вредное. Рассказ вроде бы и не разруган, а сомнение в своих силах навеялось, и не поймешь почему». Плюнуть и забыть. Чепуха все это. Или, как говорил благочинный из сельской поповки, епуха. Это распоследняя чепуха. Чепухове и быть не может. Епуха, повторял он про себя, скидывая чары. Я на верном пути. Усердие, труд, вера в свою правоту. И я буду в Петербурге, меня признает критика и вся читающая Русь. А это богова лепится с нюхом собаки, слухом соловья и зрением ястреба, заглохнет в елецкой глуши, проедая и пропевая остатки промотанного отцом и пописывая стишки в альбомы провинциальным барышням. Врет он, что не думает о литературном поприще, думает, небось, Только пустое это, коли нет направления. Отыграла, отзвенела, Отсверкала дворянская Русь Другие времена, другие люди, другие песни. А ну, расступись дай дорогу, дечков сын Варцалофьев грядет. Вот так всегда действовала на него Кулеминская порта, принятая на очищенную. К воинственному воспарению подымала дух. «Надо взять себя в руки, а то впрямь не весь, чего нагородишь!» Полутьма прихожей не помешала гостю сразу найти свою шинель, картузик, башлык и калоши. Он быстро и ловко оделся, вежливо поблагодарил хозяина за духовные и телесные удовольствия и откланялся. Барсадовьев выскочил следом за ним на крыльцо, И оказался в огромной, звёздной, звенящей морозом ночи. «Эк же, играют серебром ночные светила!» — воскликнул он, подивившись красоте ночного неба. Прямо перед ними, над чёрными крышами зареченских лачуг, лучилась переливчато яркая огранённая звезда. «Смотрите, Ванечка, какая звезда! Прямо-таки чудо вифлеемское!» «Давайте высчитаем, что это за диво дивная!» «А чего высчитывать?» Несколько удивленный этим витийством, сказал мальчик. «Сириус, любимая звезда моей матери!» Он ушел, а в арсенофье в подумал, что в каком-то смысле этот борчук, белоручка, невольно преуспевающий в науках гимназистик, Знает о мире больше, нежели он педагог и литератор. И на здоровье решил Варсонохев и в стынью поспешил вернуться в комнаты. На столе лежала, забытая Ванечкой, умная книга. На другой день Варсонохев чувствовал себя прескверно. Он плохо спал, его мучило изжога и даже не от Куриминского порту, в которое, по любезному сообщению всезнающего Ванечки, подмешивается для вкуса и цвета жженая пробка. А от всего неудавшегося вечера, то была не желудочная, а сердечная, душевная изжога, которую ничем не погасишь. В узком улоснящемся на локтях и спине фраке он вошёл в класс, пряча глаза и горбясь, Неловко кивнул в ответ на шумное и нестройное приветствие учеников и поднялся на возвышение. Боясь, что класс догадается о его состоянии, он произнес перекличку, не поднимая головы от журнала, исцепив домиком над бровями бледные чуть дрожащие пальцы. А закончив перекличку, не переменил позы, показав тем самым, что будет спрашивать. Этим он сразу пробудил в классе страх и уменьшил ту коллективную наблюдательность, какой отличаются разболтанные, рассеянные подростки, когда они вместе и зрение их словно суммируется. Но едва ли уменьшил проклятую наблюдательность одного, видевшего, слышащего, чующего, неизмеримо больше, чем три десятка наивных, и простодушных оболтусов. Дурное, мстительное чувство, слившись с внутренним жжением, завладело учителем. Литература, несомненно, исказила личность Варсонофьева, человека по природе, бесхитростного и доброго. Сквозь решетку пальцев он увидел своего мучителя на обычном месте у стены, Ленивый и неусердный Ванечка все же не числился в худших учениках и утвердился на Камчатке добровольно, дабы читать без помех постороннюю литературу. Фиета, небось, и Полонского. А ведь уверен наглец, что его не вызовут отвечать урок, который он, конечно, не приготовил. Да и когда ему готовиться было? Домой вернулся поздно и уж верно не стал корпеть над уроками любящий поспать борчук. Усадебная привычка, обломовщина. Только поплескал себе на лицо и шею холодной водой из рукомойника с медным носиком, утерся пахнущим цветочным мылом полотенцем и в постель в бездонную сладкую глубину отроческого сна. Что с одной? встревожился Ворсановкиев. Почему я стал так подробно думать? Уж не мальчишка ли наслал на меня заразу бесцельной возни с малостями жизни? Чур, меня чур! варсановьев еще раз украдкой взглянул на Ванечку и увидел, как дрогнула и напряглось тонкое большое и лицо. Румянец густо налил ореховую смуглоту щек и лба и зардел на острых скулах. «Ага, не выучил стихотворение Никитина!» — злорадно подумал Варсонофьев и тут же спохватился. «Постой, постой! А почему он знает, что я его вызову?» «Не должно такое ребенку в голову впасть! Это же низко! Вызвать после вчерашнего!» Выходит..." Он меня в неблагородном поступке подозревает. «С какой, — спрашивается, — стати, — разве дал я ему хоть малейший повод?» Положим, и промелькнула у меня такая мыслишка. Как мог он догадаться? Я не смотрел в его сторону, всего раз, может, глянул из-под руки. «Да ведь ему и того достаточно». Не Небось и лёгкую испарину на лбу уледил. Мне, правда, лоб слегка увлажнило, Когда я понял, что он урока не приготовил. А может, своим собачьим нюхом нажной запах учуял, Подморкают у меня от волнения пальцы ног. Или я чем другим себя выдал. Откашлянул, дыхание перевёл, Желудком ёкнул, от него разве что укроется. Ему бы в или пойти, цены бы не было. Вот ты, черт, будто голый стоишь. то можно так читать окружающее? Тогда это больше, чем внешнее восприятие, — сказал он себе с грустью. Это постижение. А Ванечка уже начал помаленьку высвобождаться из-за парты, Ногу левую подтянул и согнул в колени, а правую в проход поставил для упора, чтобы сразу встать, как только его вызовут. Пальцами по пуговицам забегал, плечами поводит, разминается. «Вот возьму и не вызову, наблюдательный господинчик. Тем более, хоть вы и не готовились, а стихотворение Никитина отбарабаните...» За мое поживаешь. А мы и не попросим вас стихов читать. Мы вас о направлении Никитинской поэзии попытаем. Мы вас насчет обобщенного клима прощекочим. И, опережая последнее движение гимназиста, почти вылезшего из-за парты, Барсановьев торопливо, каким-то враз просевшим голосом, вызвал... Бунин Иван